Глава двадцать девятая. Предложение, от которого не отказываются. Рэй сидел в таверне на набережной в центре Юлима. Был жаркий день с середины лета, и почти все столы были вытащены из темного душного помещения на открытый воздух под расписной полотняный навес. Время близилось к полудню. Кричали чайки, лазурное озеро пестрило сотнями полосатых треугольных парусов рыбачьих лодок. пахло цветами, гниющими водорослями, нагретой солнцем пылью. Вдалеке поднимался терпкий дым коптилен. Вывешенные на просушку сети полоскались и хлопали на ветру, как знамена наступающей армии. Рэй маленькими глотками пил зеленый чай, закусывая пирогом с рыбой. Пирог был черствый, вчерашний, уцененный. Рэй с удовольствием пообедал бы с жареной в масле форелью, один запах, который сводил с ума. Но у него кончались деньги, а новых доходов не предвидилось. Посетители и прохожие косились на странного мужчину со строгим монашеским лицом и бритой головой, но в вязком кафтане, который с не привычки сидел на нём как на пугле. Что за беспокойный город этот Юлим, думал Рахсюриз, отслюпясь от слепящего блеска озёрной воды. И днём, и ночью вечный праздник, песни, пляски, шествия, Как же мне всё это надоело. Вокруг всё цвело и благоухало, но Рэйя не радовали ни зелень, ни цветы, ни жара. Ей не хватало прозрачного холодного воздуха и голки, её извечной нерушимой тишины. Всего лишь месяц прожил он в Юлиме, но уже смертельно устал, как от бессмысленной мирской суеты, так и от неопределённости своего будущего. 10 лет я трудился, чтобы подняться выше всего этого, думал он, рассеянно глядя на пёструю шумную толпу, что текла по набережной мимо его столика. И что теперь снова стать таким, как они? Нет, надо идти дальше, пусть и одному, всё выше и выше, прочь от суеты и страданий среднего мира. Но как? Куда? С кем? Рэй покинул монастырь вскоре после неудачной охоты на демона-волка и исчезновение Кима. Он был не единственным. Многие монахи без лишнего шума перебрались из разоренной и опозоренной Каменной Иголки в другие монастыри. Но один только Рэй ушёл со скандалом и в никуда. Он чувствовал себя обманутым. Путь неба и земли разочаровал его. Мудрые говорят: судите о дереве по его плодам. Рэй увидел эти плоды в дни позора и голки и понял, что 10 лет назад сделал неправильный выбор. Он искал власти, свободы и силы, а нашёл растерянности и слабость. Жалкая, беспомощная трусость монахов перед лицом адской угрозы. Гибель достойных и малодушие остальных. И самое главное, эти жалкие трусы не выбрали его новым настоятелем. В добавок монастырь лишился небесной защиты. Кто-то украл меч бессмертного воителя. Хоть Рей и не слишком верил в эти легенды, но сам факт исчезновения меча из алтаря главного храма возмутил его до глубины души. Монахи болтали насчёт меча какую-то ерунду. Наверное, меч уже давно в нижнем мире, предполагали они. За ним-то и приходил тот демон-волк. Не иначе, как его послал сам царь Преисподней. «Куда нам против него?» Рэй подозревал в пропаже меча отнюдь не владыку ада. Он по-прежнему думал, что волк был подослан горной ведьмой, а целью его был Ким. Этому нашлись косвенные доказательства. Охотникам, наконец, удалось отыскать омут, где скрывалась ведьма и ее пещерное логово. В пещере обнаружилась расколотая на части каменная жаба и обглоданные кости тигра. Самой старухе, разумеется, и след простыл. Но вокруг омута виднелось множество отпечатков волчьих лап. А вернувшись, охотники обнаружили, что в их отсутствии волк ворвался в монастырь и убил настоятеля. Слава богам, больше никто не пострадал. Только к вечеру обнаружилось, что пропал юный послушник Ким. Как со всем этим увязывался раскуроченный подвесной мост, было не вполне ясно. Большинство монахов сошлись во мнении, что Ким погиб. Рэжа был почти уверен, что Ким снова в плену у неуловимой горной ведьмы и ее упырихи дочки. Он приказал братьям немедленно вернуться и на этот раз сравнять логово ведьмы с землей. Но наткнулся на твердый и единогласный отказ. «Мы в немилости у богов из-за пропавшего меча». сказал ему самый старый скитник, а в интриган явно метящий в новые настоятели. Демон наш враг слишком силён. Что можем мы, простые монахи, если даже бессмертный не смог с ним сладить? Так Рей узнал великую тайну каменной иголки. Старец Чумон был одним из немногих в среднем мире истинных бессмертных. Эта новость оказалась последней каплей. Рэй давно уже не верил в земное бессмертие, считая, что это аллегория или обычная выдумка. А оказалось, что десять лет он прожил бок о бок с настоящим бессмертным и даже не смог его распознать. Если истинный бессмертный позволил себя убить какому-то жалкому демону, на что оно вообще сдалось, это бессмертие? В сердцах заявил он и вскоре после этого покинул монастырь. Навсегда. С тех пор прошло больше месяца. Ры сидел в Юлиме и проедал выданные ему монастырским казначеем небольшие деньги. Настроение у него было злобленное и подавленное. Что делать дальше, чем заняться в жизни, он понятия не имел. Вернуться домой? Зачем? Интересно, долго ли отец меня ждал, прежде чем понял, что я не вернусь? Мать навреняка умерла. Одна сестрица Соли обрадовалась бы. Но она, наверное, давно уже превратилась в толстощуку и бабу с выводком детишек и сварливым старым мужем, который не пустит меня на порог. Нет, я не вернусь. И что дальше? Устроиться в какую-нибудь управу? У меня нет ни связей, ни денег на взятки, или обивать пороги сдержных богатых купцов, не нужен ли кому учёный секретарь? Нет, писать письма на базаре для неграмотных простолюдинов за медную монету это всё, что мне осталось. А то выкинуть из головы книжную премудрость и просто наняться на рабочий баркас. Рыпа смотрел вверх на солнце, определяя время. Затем он опустил взгляд на столик. Перед ним, придавленный чугунным чайным котелком, чтобы не унесло ветром, лежало письмо, которое он получил сегодня утром. В письме содержалась вежливая просьба прийти к полудню в эту таверну. Никаких объяснений не прилагалось. Дабы ваши таланты не остались похороненными в глуши, а расцвели, пересаженные на новую благодатную почву, величаво гласило письмо. Подпись отсутствовала. Подозрительное, нехорошее письмо. Лучше бы выкинуть его и забыть. Рай пришёл в назначенное место, потому что, положив руку на сердце, выбора у него не оставалось. Интересно, кто его прислал? А что этот кто-то имеет мне предложить? Изготовление фальшивых документов, подделка печатей. Рай криво усмехнулся. В сущности, почему бы и нет? Самое подходящее занятие для монаха-растриги, а деньги нужны по зарез. Здравствуйте, господин Люпин, раздался рядом с ним тихий, вкрадчивый голос. Рыс сначала даже не понял, что обращаются к нему, отвык от этого светского титулования. А за стол к нему тем временем уже подсаживалась весьма неординарная личность. Личность была, кажется, мужского пола неопределённого возраста и в целом выглядела так, словно её выстирали в щёлоке. Длинное, бледное до прозрачности лицо, бесскромные губы, опущенные веки, худые запястья, торчащие из широких рукавов, мешковатая ряса. Ряса траурного белого цвета была подпоясана конопляной верёвкой и не имела никаких значков или вышивок, указывающих на принадлежность к какому-либо ордену. При виде этой застиранной рясы Рай почувствовал себе так, словно ему холодной рукой сдавили желудок. Подойди к нему, татуированный разбойник с ржавыми от крове мечами, он и то смутился бы меньше. Так вот, ко мне понадобился Идущий в рай. Даже в монастырь просачивались слухи об этой отъезной секте, с каждым годом всё более неприятные. Рей знал, что за последние несколько лет её влияние сильно возросло. Учение Идущих в рай становилось всё более популярным. Ряды его сторонников множились, особенно среди простолюдинов. Если раньше фанатичный мистицизм идущих в рай единодушно презирали все сколько-нибудь достойные люди, то теперь многие тайком почитали их книги и слушали проповеди. Рейв всегда относился к этим слухам пренебрежительно, но теперь, отвечая на приветствие сектанта и рассматривая его, он подумал, что какая-то доля истины в слухах есть. Значит, вот они теперь какие, подумал он из-под тишка, разглядывая идущего. Раньше типичным представителем секты была либо нищая старая вдова, либо крикливый проповедник в грязных лохмотьях. Но этот сектант, пожалуй, украсил бы собой любую монашескую общину. Одежда его была опрятной, длинные седые волосы зачёсаны с алба назад и распущены по спине, как у лесного отшельника. Его манеры оставляли ощущение внутренней дисциплины, безмятежности и сдержанного изящества. При виде игриво одетой служанки не зажмурился, плюясь проклятиями и искушенью, как любой прежний сектант, но спокойно и вежливо принял из ее рук чашку и полотенце, как будто ее принес собственный послушник. «Где он научился так владеть собой?» — подумал Рэй. «Не в общинок же полубезумных, идущих в рай». Или мир настолько изменился за прошедшие годы. Сектант отпил чаю, поставил чашку на стол и поднял взгляд на собеседника. Глаза у него оказались огромны, цвета ртути. У Рэя возникло неприятное ощущение, что бледный представитель секты читает его мысли. Вы моё имя знаете, сказал Рэй. А я ваше нет. Оно не имеет значения. — Называйте меня так, как вам удобно, или никак. Я говорю не от своего имени. Рэй пожал плечами и промолчал. — Кто бы сомневался, — подумал он. — Времена меняются, не так ли? — заговорил сектант. — Только добрые намерения остаются неизменными. — Откровенно говоря, мы давно хотели с вами встретиться, господин Люпин. Наблюдали за вами несколько лет. И вот неожиданная удача. Вы покинули монастырь. Вы, конечно, удивитесь, какое дело жалким сектантам до да высокоученого монаха. Но, как я уже сказал, в мире за последние десять лет изменилось слишком многое. Небо вечно, земля неизбывна, — с усмешкой ответил Рей. В этом мире не было, нет и не будет ничего нового, — так утверждают все священные книги. Как это по-монашески прятаться за цитатами из классиков. Ничуть не смутился бледный сектант. Небо и земля, может и не меняются, но мы изменились, причём так сильно, как вам и не снилось. Если раньше идущие в рай занимались исключительно вопросами личного спасения, искупления грехов и подготовкой к встрече с проводником, то теперь наша деятельность обратилась к повседневной жизни. 5 лет назад состоялся Вселенский собор, на котором была провозглашена новая доктрина идущих в рай. Не уход от мира, а правильный уклад жизни обеспечивает скорейший приход нового проводника. Каждый, верный своим благонравным поведением и выполнением моральных правил, приближает его появление, а грешными поступками он откладывает всеобщее спасение и умножает народные страдания. своеобразно и не глупо да простым людям понравилось невозмутимо кивнул сектант эта новая доктрина привела к нам множество верующих вы наверное не знаете но третье сословие тайно или явно почти всё наше конечно многие по привычке всё ещё приносят жертвы богам но в тайне их сердца очищаются в ожидании проводника Вы ведь говорите только о простых людях. К сожалению, пока да. В высших кругах наше учение проникает с трудом. Князья мира сего погрязли в заблуждениях, поклоняясь жестоким и эгоистичным богам небесной иерархии. Благородные не признают милосердия и человеколюбия, и поклоняются только силе. Они забывают, мягко добавил сектант. что истинная сила никогда не выставляет себя напоказ. Беловолосы одобрительно отметил Рейн, не ходил вокруг да около, а сразу взялся за дело. Но в то же время бывший монах всё сильнее чувствовал исходящую от него опасность. Они в высоком метят, с тревогой подумал он. Незаметное проникновение во все слои общества, включая высшие. Религиозная оппозиция официальному культу, возможно, даже заговор. «Отсутствие образованных людей в наших рядах – очень серьезная проблема», – продолжал Беловолосый. «Есть возможности, есть средства, но некому воплощать планы в жизнь. Наши проповедники справедливо славятся по всей империи, но со знатью из небесного города надо говорить на их языке». Что ж, это верно, сказал Рай, прикидываясь, что не понял намёка. Идущие в рай всегда были отщепенцами. Людскую память нельзя стереть за десяток другой лет. В самом скором времени всё изменится, господин Люсьпин. Как вы, вероятно, уже догадались, речь идёт о религиозной реформе. Культ восьми бессмертных будет преобразован. В нынешнем виде он устарел. «О, не вздрагивайте, мы просто по-другому расставим акценты, и мир изменится тихо и незаметно, как бы сам собой». «Тот, кто хочет переделать мир, изначально обречен на поражение», — нервно сказал Рэй. «Еще во времена Желтого Государя было сказано, мир — божественный предмет, переделать его нельзя. Кто будет его переделывать, погубит его». «Но кто будет за него держаться, его потеряет», — хладнокровно закончил цитату сектант. «Культ постоянно обновляется, как всякое живое существо, и застывает в неизменимых канонах, когда умирают. Почему бы ему не измениться в соответствии с новыми потребностями общества, с последними тенденциями духовной жизни?» Рэй не нашелся, что ответить. «Хорошо», — сказал он. Так какую роль в ваших планах вы отвели мне? сектант улыбнулся. В силу вашего образования, духовного опыта и личных качеств вы можете принести нашему делу значительную пользу. Нам всем повезло, что мы нашли друг друга. И чем же повезло мне? Вы утратили путь. Мы укажем вам новый. рыпа морщился. Учения вашей секты меня не интересуют. Может быть, вы удивитесь, но нам нет никакого дела до вашего отношения к учению идущих в рай. Поклоняйтесь хоть горным бесам, нам-то что? Только ответьте: вы хотите всю жизнь перебиваться случайной писёрской работой в Юлиме или всё-таки предпочтёте занять высокий пост в небесном городе? Рэй решил, что услышался. Мы вам это устроим, переплетая тонкие пальцы, сказал беловолосый. Вы получите очень хорошую должность в канцелярии самого императора. Даже сдай вы экзамен первым кандидатом, а не просто отличившимся, вы бы не получили её без протекции. Эта должность введёт вас в круг высших чиновников, а дальше ваша карьера будет зависеть от ваших способностей. В свою очередь, идущие в рай будут всячески вам способствовать, всем, что в наших силах. Деньги, тайные сведения, а что взамен? Я дам вам небольшой список чиновников небесного города. Через 3 месяца они должны стать идущими в рай. Я верю, вы сможете это сделать, господин Люпин. У вас есть воля и дар убеждения. Люди слушались вас в монастыре, послушаются и при дворе. И всё. Для начала попробуйте справиться с этим заданием. Несколько чиновников, которые по собственной воле применили свои убеждения, это ведь совсем небольшая оплата за такое великолепное назначение. И никакой измены в этом нет, — добавил, как будто прочитав его мысли. Теперь Рэй окончательно уверился, что измена есть. Без поддержки предателей и сановников, идущие в рай никогда бы не проникли в небесный город. К его удивлению, определённость принесла ему облегчение. "Я должен подумать", сказал он. "Подумайте. А я пока позавтракаю". Беловолосы сделал знак служанке принести ему ещё чайник и совершенно невежливо взял с блюда последний кусок пирога. Рей проводил пирог голодным взглядом и подумал, что сектант наверняка сделал это нарочно. "Ну я и влип". Признался он тебе, глядя, как идущий в рай уничтожает его обед. Значит, эти сектанты давно за мной следят. Взяли меня на заметку, навели справки, даже выяснили, на какую оценку я сдал экзамен на должность 10 лет назад. Похоже, они теперь реальная сила, если в самом деле могут устроить то, что обещают. Ха, попасть в небесный город. Несбыточная мечта. Не об этом ли ты мечтал, когда сдавал экзамены, спросил он тебя. Прав ли был Ким, говоря, что если бы не неудачное назначение, я бы ни за что не пошёл в монахи. Но это было 10 лет назад. Я изменился. Я избавился от иллюзий и научился многому, прежде всего, не быть марионеткой в чужих руках. Это самоубийственная, безумная и изменническая затея. Нет, обратить в их веру нескольких чиновников, с этой задачей я бы, конечно, справился легко. Но ведь потом они потребуют и чего-нибудь посерьёзнее, и рано или поздно очередное требование приведёт меня на плаху. Какое мне дело до их дойдущих в рай и их политических амбиций? Я откажусь. Пусть их у другого идиота. Беловолосы терпеливо ожидал решения дожовое перо. При виде его безмятежного лица Рэй разозлился. «Этот бесов-сектант даже не сомневается, что я соглашусь. Почему он так уверен? Он в самом деле думает, что я загнан в угол». Внезапно Рэй понял, что так и есть. И никакого выбора у него нет. Беловолосый рассказал ему слишком много. Теперь либо он согласится, либо его убьют. Это искрящееся на солнце лазурное озеро скорее всего и станет его могилой и никто не найдёт его да и искать не будет проклятые духи в рай может быть ещё не поздно вернуться в монастырь надо же было монахам с иголки оказаться такими беспомощными трусами сегодня вечером вас будет ждать письмо где будут подробно расписаны ваши дальнейшие действия — сказал сектант, покончив с пирогом. — И, конечно, деньги на расходы. — Сколько? — само вырвалось у Рея. — Сколько понадобится? — безразлично сказал Беловолосый. — Если вам покажется мало, скажете. Сумма не имеет значения. Главное только, чтобы вы вовремя сделали вашу работу. А если дело выгорит, награда превысит все ваши ожидания.